Глава пятая. Балкон в Базеле. «Я не стану описывать путешествие семейства Вавазор по Швейцарии. Не возьму я этого греха на душу перед моими читателями. Шесть недель в Бернских Альпах. Едва ли подобное описание имело бы в настоящую минуту успех в литературном мире». и я поступил бы недобросовестно, если б стал навязывать публике подобного рода чтение на страницах романа. Правда, я только что вернулся из Швейцарии, и мне было бы как нельзя сподручнее писать в этом роде, но как не искушение, а я все-таки не поддамся ему. Нет такого человека на свете, будь он мужчина или женщина, которому еще было бы любопытно узнать что-нибудь о гримвеле или Генке, Логот Гиль имеет в наши дни гораздо более интереса, чем юнг фрау Семейство Вавазор путешествовало со всеми удобствами, не торопясь. Целью его поездки, как выразился Джордж, было удовольствие, а не труд». Они прямо отправились в Интерлакен, а потом продолжали странствовать между этим озером Гриндевальдом и Лаутербруненом. Приятно было Джорджу сидеть где-нибудь на скамье под открытым небом и глядеть сигарой в зубах на горы, а Алисе и Кэти, казалось, было любо оставаться с ним. Сбылось ни одно пророчество мистера Грея. Обе девушки, вместо того, чтобы иметь его своим рабом, были его покорнейшими слугами. «Как много думают о себе эти господа, приезжающие в Альпы со своими клубами!» — заметил он в одной из подобных минут. и как глубоко они презирают то наслаждение, которое я испытываю в горах. Но они ошибаются. «Я не вижу, почему бы каждый из вас не был по-своему прав», — сказала Алиса. «Но они ошибаются», — продолжал он. «Они отнимают у гор поэзию, в которой заключается или должна была бы заключаться их величайшая прелесть». Монблан теряет всю свою таинственность для человека, который взбирался на него несколько раз. Это все равно, что заглядывать за кулисы во время балета или требовать у фокусника объяснений его чудес». «Но разве ты ни во что не ставишь движение?» — спросила Кэт. «Да, движение — сильное дело, но вопрос не в этом». «К тому же все они герборизируют», — проговорила Алиса. «Ха-ха, этого я не думаю. Я думаю, что большая часть из них просто-напросто взбирается на гору и потом спускается. Ну, положим, что они действительно герборизируют». «Все же это вопрос к делу не идущий». Горы утрачивают всю свою поэзию и таинственность для того, кто близко знакомится с их подробностями. Хотя бы это знакомство и приносило полезные результаты. В нашем мире прекрасное только потому и прекрасно, что его не совсем ясно видят или не вполне постигают. Величайшее достоинство поэзии заключается в том, что она больше намекает. чем прямо высказывает. «Посмотрите туда, за эту долину, где еще виднеется в отдалении эта небольшая вершина, замыкающая перспективу. Не мечтается ли вам о том прекрасном неведомом мире, который лежит на тех высотах? Прекрасным, как самое небо, думаете вы, потому что вы ничего не знаете о действительности». «Положим, что вы завтра же побываете там и вернетесь назад. Думаете ли вы, что по возвращении этот вид будет вам казаться равно прекрасным?» «Думаю, что да», — отвечала Алиса. «В таком случае у вас нет поэзии. Я же, я, я весь поэзия». Тут они начали смеяться над ним, и им было очень весело. «Мне кажется, что мистер Грей был прав», ответив на письмо Алисы именно так, а не иначе. Но думаю, что и леди мек была права, заметив, что Алисе не следовало бы ехать в Швейцарию в обществе Джорджа Вавазора. Между ними возникла известного рода короткость, которая, будь она известна во всех своих проявлениях, мистеру Грею, пришлась бы ему не по сердцу, хотя и не было сказано ни одного слова, которое само по себе могло бы возбудить его неудовольствие. В первые недели путешествия не было сказано ни одного слова, которое могло бы возбудить его неудовольствие, и позднее, когда стало приближаться время их возвращения, когда счастью их почти уже настал конец и ими начало овладевать то грустное чувство, с которым обыкновенно доживаешь последние часы весело проведенного времени, тогда в их речи стала вкрадываться небывалая нежность, прорывались воспоминания о прежних днях, делались намеки, которые не след было бы делать. В это время Алиса была очень счастлива. Быть может, она была счастливее, оставаясь вместе с Кэт, покорнейшую слугою кузена Джорджа и исполняя все его причуды, чем если бы в качестве раба таскала его всюду за собою. Они молча согласились Кэт баловать его всевозможными удобствами, а девушкам всегда приятнее баловать одного какого-нибудь мужчину, чем быть предметом всевозможных угождений мужчин. Он же принимал все это очень мило. Он требовал многое, но не требовал ничего неприятного. Он постоянно умел быть приятным собеседником, не делая над собою, как казалось Алисе, ни малейшего усилия. Но как мужчины, так и женщины редко успевают выказать себя с лучшей стороны не делая при этом ни малейшего усилия. Правда, самое усилие бывает приятно, если делающему дорог виновник его, и сделанное искусно оно остается незамеченным. Но, тем не менее, усилие существует. Джордж Вавазор выбивался в настоящем случае из сил, чтобы понравиться своей кузине. Однажды вечером они сидели в Базеле, На балконе огромной гостиницы, которая выходит на Рейн, это огромная гостиница, постоянно битком набита туристами, начинающими или оканчивающими процедуру странствования по Швейцарии. Балкон идет во всю длину дома, и доступ к нему равно открыт для всех, но он очень велик». и на нем как нельзя лучше можно расположиться своим замкнутым кружком. Внизу течет быстрый широкий рейн, вырываясь из-под моста, который в этом месте перекинут через реку. От времени до времени, в летние вечера, доносятся громкие восклицания могучих пловцов, которые пользуются быстротою потока, чтобы выказывать свое искусство». Наше маленькое общество сидело в стороне от других на конце балкона. Перед ними на столике стоял кофе. У Джорджа по обыкновению была сигара в зубах. — Ну, вот почти конец нашему празднику, — проговорил он, нарушая молчание, длившееся несколько минут. — А праздник я нахожу положительно удался. — заметила Кэт. — Только вот в денежном отношении я разорилась навеки. — Об этом не беспокойтесь. Я пополню твой кошелек, — сказал Джордж. — Где тебе пополнить? — возразила Кэт. — Я разорена, а ты и того пуще. Ну что за беда? Право. Не безделица счастливо прожить на своем веку хоть шесть недель, а наше разорение оказывается в сущности отличной спекуляцией? Что ты скажешь на это, Алиса? Не находишь ли ты, что мы славно распорядились? Я нахожу, что мы распорядились как нельзя лучше. Мне было чудо, как весело. А теперь... Тебе предстоит возвратиться домой, в Кембридж-Шайр, к Джону Грею. Как тут не смотреть печальной?» Такова была мысль, мелькнувшая у Кэт в голове. Но она не высказала ее в настоящую минуту. «Вот это мило с твоей стороны», — сказала Кэт. «Не правда ли, Джордж? Люблю я людей, которые от души расточают вам похвалы». «Но ведь это щедрое одобрение относится ко мне самой». «Пусть так. Я люблю, чтобы человек и самого-то себя хвалил от души», — продолжала Кэт. «Это, впрочем, еще не значит, чтобы мы с Джорджем были благодарны за комплимент. Мы готовы с своей стороны допустить, что почти всем обязаны тебе». «Не так ли, Джордж?» «Что до меня касается, то положительно нет», — отвечал Джордж. «Ну так я, по крайней мере, с своей стороны признаю это и ожидаю, чтобы и мне в оплату сказали какую-нибудь любезность. Ну скажи, Алиса, была ли я хоть раз капризна?» «Нет, этого я не нахожу, да ты никогда и не бываешь капризна». «Зато ты часто бываешь свирепа!» «Но я даже ни разу не была свирепа!» «И Джордж тоже ни разу!» «Он был бы неблагодарнейшим из смертных, если бы вздумал быть свирепым!» «Во все время нашего путешествия мы только тем и занимались, что представляли перед ним в действии карикатуру понча, изображающую молодого человека». Вьедо, окруженного целую дюжину прислуживающих дам. А вот теперь ему предстоит возвратиться на свою квартиру и прислуживать себе самому. Бедняжка, мне право жаль тебя, Джордж. Неправда. Ни тебе, ни Алисе меня не жаль. Я убежден, что все девушки воображают, что жизнь холостого человека в Лондоне просто рай. И потому именно, что они так думают, они и стараются извлечь человека из этого блаженного состояния. — Итак, если мы желаем выйти замуж, то нами руководит не любовь, а зависть, — проговорила Кэт. — Всего чаще. Вами руководит черт. «Не в том, так в другом виде», — отвечал он. «Мужчина же, вступая в брак, всегда смотрит на женитьбу, как на несчастье». «Не всегда», — заметила Кэт, — «в большей части случаев. Он женится так же, как принимает лекарство во избежание еще большего зла. Никому неприятно дергать себе зуб, а между тем все дергают себе зубы». Те же, которые слишком медлят с этой операцией, подвергаются большим неприятностям. «Люблю я философию Джорджа», — проговорила Кэт, вставая со своего стула. «Все в ней так резко. Она имеет такой приятный острый вкус. О сущности все мы знаем, что она не имеет ровно никакого значения. Алиса, я иду наверх укладывать остальные наши вещи». «Я пойду с тобою, милая моя». «Нет, нет, нет, не ходи. Ведь сказать правду, я отправляюсь только в комнату вот этого человека, который не сумеет уложить своих вещей по-людски. Мы с тобой, конечно, уложимся позднее, когда уйдем к себе на ночь. Все, что вы разбросаете сегодня вечером, мистер Джордж, вы должны будете сами уложить завтра утром, потому что я ручаюсь, не приду к вам в комнату в пять часов утра». «Уж как я не люблю эти хлопоты, начинающиеся до зари!» — проговорил Джордж. «Через минуту я вернусь», — сказала Кэт. «Тогда мы пройдемся по мосту и отправимся спать». Алиса и Джордж остались на балконе вдвоем. Случалось и мы прежде во время этой поездки много раз оставаться вдвоем, Но оба они чувствовали, что эта минута была совсем не похожа на другие моменты их путешествия. Было в ней для обоих что-то такое сладостное, невыразимое и страшное. Алиса поняла, что лучше бы для нее было уйти вместе с Кэт наверх. Но ответ Кэт был такого рода, что если бы она ушла после него... то дала бы повод думать, что имела на то особые причины. С какой стати было ей показывать, что они у нее действительно есть? Да и с какой стати было ей иметь их? Алиса сидела на самом конце балкона. Стул Кэт помещался в углу у ее ног. Когда Алиса и Кэт расположились на балконе, Слуга вынес им небольшой столик для чашек с кофе, и Джордж уселся по другую сторону этого столика. Таким образом Алиса очутилась, так сказать, пленницей. Она не могла уйти незамеченной и должна была, вставая, причинить некоторое расстройство. Ей надо было попросить Джорджа пропустить ее. Но чем ей было нехорошо — Зачем было ей уходить? Ничто не могло сравниться с очаровательным зрелищем, которое было у нее перед глазами. Ночь успела уже спуститься на землю быстрым, но незаметным полетом, как это обыкновенно бывает в тех странах. Сумерки в этих краях бывают далеко не так продолжительны, как у нас, северян. Ночь настала, но месяц уже взошел. и его света было ровно настолько достаточно, чтобы посеребрить воды, над которыми он вставал. Воздух был восхитительно мягок, тою мягкостью, которая не вызывает ощущения ни тепла, ни холода, но как будто скользит по вам нежным прикосновением как будто незримые воздушные духи, прилетая, ласкают вас по лицу своими крыльями. Рейн Протекал у ее ног так близко, что в этом мягком полусвете казалось довольно ей одного шага, чтобы спуститься в его рябь. Рейн бежал с тем восхитительным звуком быстротекущих вод, тем свежих и освежающим речным журчанием, которому ухо всегда внимает с наслаждением. Говорите ли вы, оно отнимает резкость у вашего голоса? делает его слышным только для двоих, облегчает положение говорящего и слушающего. Дремлется ли вам? Оно поет вам тихую колыбельную песню. Если вы одни и желаете собраться с мыслями, оно помогает вам думать. Если же вы одни и, увы, не хотите думать, если думы для вас слишком тяжелы, Оно рассеет вашу печаль и даст вам то утешение, которое одна музыка в состоянии дать. Алиса чувствовала на лице своем ласковое веяние ветерка, чувствовала, что река поет для нее свои лучшие мелодии, что месяц светит для нее самым мягким своим светом, тем светом, который придает поэзию и какую-то полутуманную красоту, каждому предмету, на который он падает. Зачем было ей уходить? Несколько минут по уходе Кэт длилось молчание, и Алиса начала освобождаться от полупричувствия опасности, которое было ею овладело. Вавазор сидел, откинувшись на своем стуле, прислонясь спиной к стене дома и поставил ноги на скамейку. Руки были у него скрещены на груди, и он казался занят наполовину своими мыслями, наполовину своей сигарой. Алиса глядела на реку, и мысли уносились в тот уголок земли, где разрастались клумбы и кустарники Джона Грея, и который должен был сделаться ее домом. Но река, напевавшая ей такие сладостные песни, Напевала ей, казалось, совсем о другом. То была загадочная песня, как и все речные песни, когда начинаем разбирать их слова. «Когда ваша свадьба, Алиса?» спросил, наконец, Джордж. «О, Джордж!» — воскликнула она. «Что за вопрос? Точно вы мне над самым ухом выстрелили из пистолета». «Душевно сожалею, что предложил вам неприятный вопрос. Но я не говорила, что он неприятный. Только вышел он так неожиданно. Именно в эту минуту я не предполагала, что вы заговорите, и окажется, была в раздумье. Итак, если вопрос не неприятен, позвольте узнать, когда же свадьба?» «Не знаю». Это еще не решено, но я хочу узнать ее приблизительный срок. Нынешним летом, что ли? Уж никак не нынешним летом, потому что оно кончится к тому времени, когда мы вернемся домой. Так нынешней зимою или будущей весною? Быть может, на будущий год или через десять лет? Полагаю, что не через десять лет, а скорее. «Более точного ответа я не могу вам дать». «Вам, конечно, все это нравится», — продолжал он допрашивать. «Замуж-то выходить нравится? Не знаю, ведь я еще ни разу не пробовала». «Да, но мысль о замужестве, ожидание его. Вам, конечно, улыбается перспектива того образа жизни, который ожидает вас в Недеркотсе». «Пожалуйста, не подумайте, чтобы я хотел что-нибудь сказать против него. Я понятия не имею, что это за место, этот Недер -котс. Говоря вообще, я не могу представить себе ничего приятнее того образа жизни, который английский джентльмен-помещик ведет у себя дома, если только он имеет средства поддержать свой дом, а не прозябает, подобно сквайру старинного покроя в состоянии хронической бедности». «Дача мистера Грея...» Не дает ему права называться джентльменом-помещиком. Но вы все-таки с удовольствием идете навстречу той жизни, которая вас там ожидает. О, Джордж! Что вам за охота приставать с расспросами? Само собой, разумеется, с удовольствием. Иначе бы я не пошла. «Ну, одно еще вовсе не следует из другого». Но я вполне сознаюсь, что не имею права вас допрашивать. Если бы даже я в былые времена и имел это право как кузен, то я утратил его как... Э, ну, над, ну, что об этом говорить? Ведь не правда ли лучше не трогать этого, Алиса? Она было промолчала на этот вопрос, но он снова спросил, ведь не правда ли лучше этого не трогать, Алиса? Не трогать чего? Воспоминаний прошлого. К чему о нем вспоминать? Оно миновалось. Мы снова стали друзьями и любящими родственниками, и горечь этих воспоминаний забыта. О, да, и горечь забыта. И потому именно, что оно так, мы можем, наконец, смело к ним возвращаться. Ведь мы ни о чем не жалеем. Ведь нам обоим не о чем жалеть. Почему же и не оглянуться на прошлое? Почему же и не говорить о нем совершенно свободно? Нет, Джордж, этого не следует делать. Нет, черт возьми, не следует. Ха -ха -ха. Это свело бы меня с ума. Да и вы, насколько я вас знаю, вряд ли могли бы остаться при этом так же спокойной, как теперь. А-а-а-а-а-такой? «Как и я желаю оставаться спокойной?» «Желаете? <смех> В таком случае мне, конечно, лучше замолчать. Но, Алиса, мне уже никогда более нельзя будет говорить с вами так, как я говорю теперь. Во всю эту поездку мы были с вами близкими друзьями, не так ли? Но разве мы и не останемся именно всю жизнь?» «Конечно, нет!» Как же это будет возможно? Подумайте сами. Могу ли я оставаться вашим другом, когда вы сделаетесь хозяйкой в кембридж доме этого человека? Джордж, у меня не было в мыслях отозваться о нем непочтительно. Прошу у вас извинения, если мои слова дали повод думать противное. Спешу поправиться в доме этого джентльмена, потому что ведь он действительно джентльмен. О да, бесспорно, не будь он им. Вы не могли бы принять его предложение. Но как могу я быть вашим другом, когда вы сделаетесь его женою? Я, быть может, по-прежнему буду называть вас кузиною Алисою? Буду гладить по голове ваших детей, если мне доведется их увидеть, встретившись на улице с вашим мужем? Я буду останавливаться и пожимать ему руку, И то, если моя злополучная судьба не заставит его прекратить со мной знакомство, но что касается до дружбы, то ей конец между нами после того, как мы распростимся с вами у лондонского моста в будущий четверг вечером. О, Джордж. Не говори этого. Не могу не говорить. И почему же именно в четверг? Неужели вы хотите сказать, Что более не придете в улицу королевы Анны? Таков и есть смысл моих слов. Кэт находит, что наша прогулка по Швейцарии удалась как нельзя лучше. Мне кажется, что Кэт сама не знает, о чем говорит. Прогулка вышла и в самом деле привеселая, по крайней мере для меня. и ваше удовольствие ничем не омрачалось. Ничем. Мне тоже было очень весело, но мое удовольствие было не чуждо горькой примеси. Алиса, я не прошу у вас ничего, ровно ничего. О чем бы вы меня не попросили? Я все готова для вас сделать. Мне ничего не осталось у вас просить, Ничего. Но мне еще осталось сказать вам одно слово. Не говорите его, Джордж. Пустите меня наверх. Пустите меня, Кэт. Если вы желаете идти, я, конечно, не стану вас удерживать. Он все еще упирался ногою в стул, заграждавший ей дорогу, чтобы выпустить ее. Он должен был отнять ногу, но он и не думал этого сделать. «Что ж, идите себе, Кэт, если не хотите меня выслушать. Но после всего, что произошло между нами, после этих шести недель, прожитых в самом тесном сближении, мне кажется, вы обязаны меня выслушать. Говорю же я вам, что ни о чем не хочу просить вас». «Я не хочу говорить вам о любви!» Алиса поднялась было с места, но тут она снова опустилась на стул. Когда в его речи настала минутная пауза, она уже более ни словом, ни знаком не выказывала желаний уйти или нежелания его слушать. «Я не стану говорить вам о любви!» О любви не должно быть и речи между вами и мною. Было ей время, было доминовалось, и его не воротишь. Быть может, еще любовь живет, Быть может, она уже вырвана с корнем, Но там, где она умерла, ничто ее не оживит. Между вами и мною и то не следовало бы упоминать. О ней — То же самое, без сомнения, — сказала бы любая чопорная дуэнья. Такие правила, конечно, полезно внушать маленьким детям, но между вами и мною не место притворству. Мы вышли из возраста молочных зубов и стали взрослыми людьми. Я понял, как нельзя лучше, почему вы со мною порвали. Я понял вас! и как ни тяжело мне было, я осознал, что вы были правы. Если так, то не будем более говорить об этом. Так, ага, об этом не должно быть более речи. Но я перестал понимать вас, когда вы приняли предложение мистера Грея. Против него, собственно, я ничего не имею сказать». Он, может, и в самом деле великолепный человек, но, зная вас, как я вас знал, я понять не мог, как вы ухитрились полюбить этого человека. Это все равно, как если бы человек, привыкший пить одну водку, вдруг посадил бы себя на молочную пищу, да еще остался бы доволен этим переходом. Молошная пища, конечно, полезнее водки. Но люди, привыкшие к спиртным напиткам, не выносят этих крутых перемен. Они погибают от подобных опытов. Не всегда, Джордж. Быть может, они и выживают после долгих-долгих страданий. Но у вас дело обошлось даже без страданий. Кто это сказал вам? «Но, скажите вы, мне настало исцеление?» «Я и сам так думал, и потому готовился найти вас совершенно изменившейся. Я полагал, что весь огонь вашей природы превратился в мед и млеко, и вы, следовательно, сделали способны ужиться с предстоящей вам долей». С такой женщиной я смело мог проколесить всю Европу от Москвы до Мальты. Женщина, из которой могла выйти добрая жена для Джона Грея, была для меня не опасна. Ей было нарушить покой моего сердца. Я мог любить ее в былые времена. Мог и до сих пор любить воспоминания о том, чем она когда-то была. Но сама она в своем преобразовавшемся виде после своего перерождения... Нет, Алиса! Такая женщина ничем не могла быть для меня. Но только не понимайте меня ложно. Я еще не столько благоразумен, чтобы понять, что такая перемена сделала бы вас лучшей, мало того, более счастливою женщиною». «Мои предположения не роняли вас, в моем мнении. Напротив того, я приписывал вам добродетели, которых вы не приобрели. Алиса, та полезная диета, о которой я говорил, не годится для вас. Вы при ней умрете с голоду!» Он говорил с увлечением, но, не возвышая голоса, обратившись всем телом к столу, на которой облокотился руками и вытянул вперед голову, чтобы лучше ее видеть. Она глядела ему прямо в лицо, но, как и прежде, ничего не видела в этом лице, кроме знакомого рубца и сумрачного взгляда. Но рубец этот никогда не безобразил его в ее глазах. Она знала его повесть и, будучи его невестой, гордилась следом этой раны, Она не спускала с него глаз. Он замолчал, но она все еще медлила отвечать ему. В ушах ее все еще звучала речная музыка, и она напряженно старалась понять эту песню. Уж не говорили ей и волны о том, что она ошиблась, избрав мистера Грея своим мужем. Разве то, что она слышала теперь... От своего двоюродного брата не было повторением того, что она сотни и сотни раз говорила о самой себе в течение последних двух месяцев. Разве она не твердила про себя денно и ношно, ежечасно и ежеминутно, что, приняв предложение мистера Грея, она обязалась обладать такими добродетелями, которых в ней же не было и следа? Сознание этого поглощало все ее помыслы, Ведь и в самом деле она до того упивалась водкой, что не могла уже существовать на такой невинной пище, как молоко. И вдруг этот человек приступает к ней и грубо высказывает ей то же самое. Так что ж, разве он не правду высказал? Она сидела безмолвная и уличенная, и только глядела ему в лицо, когда он кончил говорить. «Я убедился в этом, Алиса, после того, как мы снова побыли с вами вместе. Я не нашел вас, того ангела, которого готовился встретить. Я встретил вас, ту же женщину, которую когда-то любил. И что стало с моей уверенностью в собственной буйности?» Я всё высказал. А вот и как. Мы теперь отправимся гулять.